Глава тринадцатая. Интервью с легким водолазом. Всю ночь родители Жени Богорада провели на ногах. Они звонили по телефонам всем своим знакомым, объездили на такси все отделения милиции, все больницы, побывали в уголовном розыске и даже в городских моргах, и все безрезультатно Женя как в воду канул. Утром директор школы вызвал к себе и лично опросил всех одноклассников Жени, в том числе и Вольку. Волька честно рассказал про вчерашнюю встречу с Женей Богородом в кино, умолчав, конечно, про бороду. Мальчик, сидевший с Женей на одной партии, вспомнил, что часов около восьми вечера он видел Богорода на Пушкинской улице. Женя был в превосходном настроении и спешил в кино, Такие же показания дали еще несколько учеников, но ни одно из них не помогло найти нить для дальнейших поисков. Ребята уже начинали расходиться по домам, когда вдруг один мальчик вспомнил, что Женя собирался после школы пойти купаться. Через полчаса все наличные силы освода были брошены на розыске тела Жени Богорады. Сотрудники спасательных станций обшарили баграми всю реку в пределах черты города, но ничего не нашли. Водолазы добросовестно обследовали все русло реки, подолгу прощупывая омуты, и также ничего не обнаружили. Уже спускалась за рекой огненная стена заката. Слабый ветер доносил из парка культуры низкие звуки сирены, знак того, что в летнем театре... Начинается второе действие вечернего спектакля, а на реке все еще темнели силуэты, а с лодок поиски продолжались. В этот прохладный и тихий вечер Вольки не сидел из дома. Самые страшные мысли о судьбе Жени Богорада не давали ему покоя. Он решил пойти в школу, может быть, там уже что-нибудь известно. У подъезда к нему неслышно присоединился Хаттабыч, возникший как из под земли. Старик видел, что Волька чем-то расстроен, но из деликатности решил не приставать к мальчику с расспросами. Так они и пошли, молча, погруженные каждой в свои думы, и вскоре уже шагали вдоль широкой, одетой в гранит набережной Москвы реки. «Что это за чудища со странными головами стоят в этих утлых суденышках?» — спросил старик, указывая на осводовские «Старик, указывая на осводовские лодки». «Это лёгкие водолазы!» — печально ответил Волька. «Мир с тобою, о достойный лёгкий водолаз!» Величественно обратился Хаттабыч к одному из водолазов, высаживавшемуся из лодки на берег. «Что ты разыскиваешь здесь, на дне этой прекрасной реки?» «Мальчик один утонул!» Ответил водолаз и быстренько взбежал по ступенькам в помещение спасательной станции. — Я не имею больше вопросов, о высокочтимый легкий водолаз! Промолвил ему вслед Хаттабыч. Затем он вернулся к Вольке, низко ему поклонился и произнес... Целую землю у ног твоих, о достойнейший из учащихся сто двадцать четвертой средней школы. А, — вздрогнул Волька, отрываясь от своих печальных мыслей, — правильно ли я понял этого легкого водолаза, что он разыскивает отрока, имеющего высокую честь быть твоим товарищем? Волька молча кивнул головой и глубоко-глубоко вздохнул. «И он лицом круглолиц, телом коренаст, носом курнос, и волосы его подстрижены не так, как это подобает отруку». «Да, это был Женя. У него прическа под польку. Он был большой франт», — сказал Волька и снова грустно вздохнул. «Мы его видели в кино». «Это он что-то тебе кричал, и ты был опечален тем, что он всем расскажет, что у тебя выросла борода». «Да, верно. Откуда ты узнал, что я подумал?» «Да потому, что ты пробормотал это, когда попытался скрыть от него свое почтенное и в высшей степени прекрасное лицо». «Продолжал старик. Так не бойся же этого». «Неправда». Возмутился Волька. «Совсем я не этим, опечален. Мне, наоборот, очень грустно, что Женя утонул». Хаттабыч победоносно ухмыльнулся. «Он не утонул». «Как не утонул? Откуда ты знаешь, что он не утонул?» «Мне ли не знать?» — сказал тогда Хаттабыч, торжествуя. «Я подстерег его. Когда он сидел в первом ряду в темном помещении кино... И я сказал себе в великом гневе, «Нет, не говорить тебе, о Женя, ничего такого, что не угодно твоему высокомудрому другу Вольке ибна Лёше, ибо ты больше не увидишь людей, кто поверил бы тебе и кому это было бы интересно». так Сказал я себе и зашвырнул его далеко-далеко на восток, как раз туда, где край земли сходится с краем небес, и где, я так полагаю, его уже продали в рабство, и пусть он там, кому хочет, рассказывает о твоей бороде.